Техника сантехника. Времена изменились. Сейчас на смену непросыхающим сантехникам пришли грамотные профессионалы своего дела. Именно такой вот уже несколько лет обслуживает наш дом. Рост метр 90 в чистом глаженом комбинезоне зовут Кирилл. Всегда улыбается, всегда на позитиве. Делает быстро и качественно. Любимая присказка Сантехника может быть импортной, сантехник всегда течественный. Помимо всего, он часто рассказывает интересные истории из своей профессиональной жизни. Вот и в этот раз рассказал. Я в свободное время подрабатываю в компании Муж на час. Её сотрудники приезжают по вызову и выполняют мелкий ремонт, практически всего, что может испортиться в квартире. Время от времени некоторые дамочки понимают название компании очень буквально. Короче, приехал я по адресу. Открыла мне молодая женщина в кимоно, окинула меня оценивающим взглядом и говорит: "Проходите, раздевайтесь". А прямо так сразу неудачно пошутил я. "От чего тянуть? Вы же из компании "Муж на час"". "Да", говорю. "Ну, рассказывайте, что тут у вас? Пойдёмте, покажу". и ведёт меня в спальню подводит к батарее и говорит таким томным голосом там у меня всё влажно прокладку, наверное, надо менять а меня опять на дурацкий юмор тянет ну я и говорю с этим вы и сами могли справиться может и могла бы но я предпочитаю чтобы всё делали профессионалы А сама так эротично своими коготками поглаживает батарею. «Вы, наверное, часто приглашаете мужа на час?» «Первый раз. Так-то у меня свой есть, но он последнее время с этим делом не справляется. Потыкает несколько раз своим инструментом и кричит мне, «Я кончил!» А я-то чувствую, что ничего не изменилось. Как она у меня текла, так и течет». Я открыл кейс и начал подбирать необходимый ключ. Хозяйка посмотрела на мой худенький чемоданчик. Вы же знаете, я большую часть оборудования оставляю в машине, и поинтересовалась: "А у вас хороший инструмент?" Никто не жаловался, усмехнулся я. "Только вы осторожно, у меня там всё натёрто". Беседа становилась горячей. Хотя вроде бы всё было в пределах приличий. Батарея снизу действительно подтекала и была влажной. Действительно надо было поменять прокладку, и действительно паркет вокруг батареи был натёрт до блеска. Но вот взгляд хозяйки, он больше всего пугал меня. В нём появилась излишняя томность. Язычок то и дело облизывал губы. Ну и дыхание стало тяжёлым и учащённым. Ну вы, Юрич, знаете, у меня железный принцип: на работе ни-ни. Сижу я, значит, на корточках работаю, а она прямо в взгляд от меня не отрывает. Ну, а мне куда деваться? Ремонтирую. Тут она мне говорит: "А вам какие фильмы нравятся?" Французские комедии, а что? А мне вот нравится немецкий кинематограф. Говорит, а сама мне воротничок на рубашке поправляет. Хорошо, я к этому моменту работу закончил, быстро встал и к выходу. Она мне кричит: "Дурачок, а деньги за вызов менеджеру, менеджеру на карточку отправьте, он скоро позвонит". Крикнул я, сбегая по лестнице. Ну их эти лифты. Пока дождёшься